Страница 396. Письмо 46. Татьяне Александровне Ергольской. Перевод с французского. 1855 год. Августа 4. Севастополь. Дорогая тетенька, сегодня, 4 числа, было большое сражение. Примечание 1. Я там был, но участвовал мало. Я жив и здоров, но в душевном отношении никогда себя хуже не чувствовал. Сражение было проиграно. Ужасный день. Лучшие наши генералы и офицеры почти все ранены или убиты. Отсылаю это письмо с курьером, который сейчас уезжает. Думаю, что надолго мы теперь ничего предпринимать не будем. Прощайте, дорогая тетенька, целую тысячу раз ваши ручки. Сколько бы я дал, чтобы быть теперь с вами? Ваш Лев. Примечание. 4 августа 1855 года русская армия под командованием Михаила Дмитриевича Горчакова в районе Черной речки предприняла наступление. Сражение было проиграно, войска несли большие потери. Конец примечания.